Вот справа от моей ноги, обутый в высокий шнурованный армейский ботинок, чванится выводок под березовиков с толстыми, как бы штрихованными ножками. А здесь маслята, один другого крепче. Вот их бы на сковородочку, да с лучком. Если бы в зоне допускалось подобное поведение, я бы, ей-богу, начал насвистывать что-нибудь жизнеутверждающее из репертуара старого доброго «Рамштайна». На всякий случай, чтобы не терять бдительность, я сверился со своим наручным PDA. До поляны оставалось минут десять. На поляне у меня был намечен привал с кофеком, с баранками. На часах было ровно 8:30, когда я заметил девушку. Да-да. Девушку. Она сидела на нашей Стополем поляне. Так мы называли твёрдый, по счастью лишённый аномалий участок в форме подвыпившего круга в самом центре касьяновых тополей девушку в белом халатике до колена таких, если верить старым фильмам, ходят не только медсестры, но и лаборантки, что помогают гениальным ученым проводить их смертоносные эксперименты на благо человечества. Девушка сидела в самом центре поляны на поваленной сосне, которую мы с тополем использовали в качестве лавки в правой руке Она держала бутерброд, от которого то и дело с аппетитом откусывала, затем откушенная этак по кошачьей сжиманством пережевывала, глотала и откусывала вновь. А на широком дубовом пне, что возвышался в центре поляна, обычно он служил нам стополем столом, лежала коричневого цвета кожаная сумочка с блестящей хромированной пряжкой и еще один бутерброд с вареной колбасой. Колбасу я, конечно, разглядел уже потом. Рядом с бутербродом желтела худосочное яблочко. Ветка под моим ботинком предательски хрустнула. Но девушка и ухом не повела. Она меня попросту не замечала, жевала свой бутерброд с безмятежностью совершенно никак необъяснимой. По моему хребту поползли мурашки. Что за наваждение? Сжимая за пазухой рукоять Стечкина, Я подошел поближе. Зябко поводя плечом, девушка продолжала уничтожать съестное. Страх вдруг нахлынул на меня, как холодное, все сносящее на своем пути цунами. Несколько секунд я стоял остолбенелый. Наконец, первая волна ужаса откатилась назад. Я обрел обычно присущую мне способность размышлять здраво. «Зомби?» «Не похоже» где сморщенная кожа, оголенные десны. Аномалия? Определенно. Но что за странная аномалия в виде мирно жующей девушки? А когда страх ушел совсем, в мой мозг неохотно поперли конструктивные мысли. Первой мыслью было идти своей дорогой, как будто ничего не произошло. Вот просто идти — и все. Увы, проблема была в том, что я, ваш комбат, ваш рыцарь без страха и упрека, В буквальном смысле не мог сделать ни шагу. Я словно окаменел, мне стало совершенно ясно, я не смогу продолжать путь, если буду знать, что оставил за спиной нечто настолько непонятное и оттого настолько пугающее. Второй мыслью, то есть идеей было, ну да, прошить девушку из АК-47. Да-да, из архаичного, тяжелого, страшного автомата калибра 7,62, Вот эту худенькую с прической, напоминающей прически средневековых пажей, деваху, брюнеточку, с тонкими, обутыми в летние туфельки-балетки, без каблуков, ножками тридцать шестого размера, обладательницу коралловых губок и загнутых обольстительной дугой черных ресниц. Ну или прошить из стечкина, из архаичного, тяжелого, страшного автоматического пистолета калибра 9 миллиметров. То же дело потому что она хоть и не зомби, но и не девушка тоже. Не может этот девушкаобразный объект быть девушкой, не может, что не ясно. Впрочем, «не может» — не современная постановка вопроса. Ведь все возможности и невозможности в мире можно рассматривать под углом статистических вероятностей. Поэтому третья мысль была, как сказал бы сталкер Ватсон, мой шибкоголовастый друг, — Гуманистической. — Есть вероятность, что девушка — обычная девушка. — Есть. — Она большая? — Нет, маленькая. — Но все же есть такая вероятность? — Есть. — Ведь залетела же в этот проклятый лес случайная печуга. — Тогда надо что? — Правильно. — Подойти к ней. — Спросить, что случилось? — Разобраться. — Может быть, помочь? или сказать, что помочь не можешь, а потом уже идти по своим делам. В общем, я выбрал этот последний вариант. Наверное, потому что бабник. Держи автомат на готове, я выступил из кустов бересклета навстречу прекрасной незнакомке. Противогаз я снял еще в кустах. «Здоровья желаю!» — зачем-то сказал я. «Ой, здравствуйте!» Девушка вся вспыхнула радостью, и вскочила со своего бревна, приветственно распахнув руки. «Как я рада, что вас встретила! Вы милиционер?» «Что? Вы милиционер?» Лицо девушки, узкое, худенькое, встревоженное, прямо-таки лучилось любопытством. Похоже, она и в самом деле была рада. Я сделал три шага ей навстречу. Надо сказать, вблизи она выглядела все так же красоткой, фигуристой, с претензией, одетой это в стиле ретро, Часики как бы допотопные, какой-то странный песочного цвета свитер с горлом. Припоминаю, такие во времена моего детства назывались почему-то водолазками. Будто водолазы и впрямь такие носят. В ушах какие-то крупные, дурацкие, пластмассовые серьги. «Я не милиционер», — ответил я. «А кто просто военный? Лесник?» «Я... Хм, местный. А вот вы... вы кто?» Меня зовут Лида Ротова. Я из лаборатории средств оперативной диагностики имени Академика Качалина, проспект Ленина, 86. Бодро отрапортовала девушка. Я, между прочим, лаборантка, научный руководитель нашей исследовательской группы, профессор Гурария Евгений Евгеньевич. А город? Какой город? Едва ворочая пересохшим языком, спросил я. Припять. — отвечала назвавшаяся лиды Так вы все-таки милиционер? — Нет же, не милиционер я. Костлявая рука страха уже почти отпустила мои нежные сталкерские внутренности. Девушка оказалась обычной, ну, почти обычной. Насколько это возможно для девушки из Припяти? — И что? Там где-то все еще есть лаборатории? — Нормальные лаборатории? — Ну... — Допустим. Теперь бы еще узнать, как ее сюда занесло. — Ну, а здесь-то вы как оказались? — Припять ведь далековато. И почему вы одна? — Тут вот какая история. Девушка сделала два шага навстречу мне, но я жестом остановил ее. Ни к чему все эти сближения. — Я расскажу, если вы опустите свой пулемет. Меня он пугает. — Это не пулемет. Автомат Калашникова. Сдержать улыбку я, признаться, не сумел. «Ну, автомат. Какая разница?» Девушка сердито наморщила лобик. «Тут вот какая история. Вчера, то есть 25-го числа, у нашего зав. отдела Алёша Матвеева был день рождения. Мы с ребятами с Аллочкой Поповой, Валерой Зиновьевым и Бобой Гусятиным решили именинника поздравить, накрыли стол прямо в лаборатории, с неведомственной охраной договорились». Наш Пал Палыч за бутылку посольской обещал нас хоть до утра терпеть. Ну, посидели, выпили, поздравили алёшу Уже расходиться пора было, когда Алла вдруг сказала, «А давайте в лес съездим, такая погода хорошая, воздухом подышим, на звезды посмотрим». А мы ей ночь на дворе, ты с ума сошла? Лучше уже после первомайской демонстрации в лес вранем, как и собирались. Она говорит, что на 1 мая народу всегда в лесу полно, сесть негде, Все шашлыки делают, на гитарах бренчат, дети орут, никакой романтики. А я ей, ты с ума сошла? Что делать в лесу ночью? Но всем, кроме меня, идея понравилась. Народ заорал, в лес, в лес. Я так думаю, им, наверное, шампанское в голову ударило. Я-то не пью, мне врачи не разрешают. Из-за антибиотиков. Что они все пьяные, я поняла еще, когда они чуть не подрались. Спори справедливо ли, что Каунский жальгирис повторно стал чемпионом? Но я же не думала, что они до такой степени пьяные. В общем, я зачем-то согласилась с ними ехать. Тем более, что Валера Зиновьев обещал на отцовской Волге всех свозить. Он тоже не пьющий по здоровью. Вот я и подумала. С Валерой не страшно. Если что, он защитит. В общем, приехали мы сюда, машину оставили. Алла достала из пакета бутылку Арарата. Мы ее начали пить. Мужчины развели костер. Было так тепло. Говорили про всякое... Алка начала всякую чушь нести про то, что хочет выйти замуж за гениального шахматиста вроде Каспарова. Боба Гусятин принялся всех наших коллег по очереди изображать. Он вообще пародист прирожденный. Хоть вокруг смеха выступай. В общем, было симпатично, но тут, уже почти час ночи было, мне захотелось в туалет. Я пошла, старалась подальше уйти, стеснялась, что меня от костра увидит А потом, когда решила вернуться, тут широко посаженные корей глаза девушки наполнились, неподдельными слезами. Я поняла, что заблудилась. На часах было как раз один час ночи, двадцать минут. Пока Лидочка Ротова тарахтела свою бесконечную тарахтелку, мне все больше делалось не по себе. Первым, что меня насторожило, была первомайская демонстрация. Сколько лет мы не празднуем первое мая? Правильно, тридцать с чем-то. Вторым был жальгирис баскетбольное или хоккейное — «Команда времен молодости моих родителей». Наконец, третий звоночек раздался в районе гениального шахматиста вроде Каспарова. А когда Лидочка добралась до 1 часа 20 минут, я... В общем, я совершенно потерял контроль над своим страхом и разрядил в любительницу ночных прогулок по лесу полный магазин. 30 патронов. При этом я кричал что-то вроде «Вот тебе, сука!» А может, и не кричал. Это же дело такое. Однако вместо того, чтобы, будучи прошитой десятком хищных пуль, завалиться в смертельных корчах на спину, вместо того, чтобы орать благим матом, во все стороны фонтанируя кровью или хотя бы что-нибудь еще в таком же духе изобразить, Лидочка лишь заслонилась рукой, словно мои пули были чем-то вроде ветерка, несущего пыль ей в глаза. Я таким визгливо обиженным тоном стерва самоучки спросила, «Что вы делаете, мужчина?» И вот тут я по-настоящему испугался и по-настоящему охренел, потому что ни одна пуля не достигла цели. Я тридцать раз промахнулся в идеальной ситуации, в которой промахнуться было невозможно, словно бы лидочку окружало неведомое защитное поле мощности неописуемой. Чтобы полностью оценить мое охренение, надо понимать, что среди нашего брата-сталкера циркулируют сотни легенд, И быличик об опасных тварях зоны, о тварях-имитаторах. И эти мутанты прикидываются ранеными людьми, умело подражают звукам человеческой речи, а некоторые не просто подражают, но и обладают достаточным интеллектом, чтобы вести подобие связного общения. Есть, например, легенда об изломе. Излом это редкий мутант с длиннющей хватательной рукой, которая имеет несколько лишних суставов, как лапа паука. Его вот тон пряча до времени эту свою руку в складках одежды, превосходно притворяется неопытным сталкером и просит помощи, а потом в вжик и в один взмах своей боевой конечности отрывает тебе голову. Или вспомнить наводящие жуть рассказы о контролерах, которые, забавляясь, внушают встречному обманные зрительные образы, ну, к примеру, что перед ним стоит его горячо любимая девушка или не менее горячо любимая мама. Или вот был один сталкер по прозвищу Шашлык. Очень мясо любил, всякие там кебабы. Так ему контролер внушил, что перед ним чебуречные. И отправился Шашлык примюхонько в жарку, которая на месте чебуречной расположилась. Точнее, отправился бы, не будь с ним, опытного Ватсона. В общем, если кто не понял, объясняю. Так называемая Лидочка Ротова, якобы лаборантка, представляющая собой ходячий советский журнал, середин восемьдесят ых годов прошлого века больше всего смахивала на неизвестного разумного мутанта который этим самым журналом обчитался а что с радой или из подвалов самой чс мои знакомые несколько раз всякие там огоньки и здоровья приносили однако любого мутанта тридцать пули с калаша поразили бы пусть не насмерть но стервозненького прошать что вы делаете мужчина Он бы, мутант паскудный, уже не стал. Орал бы он благим матом, ага. Лидочка Жиротова была жива и невредима. Феномен. Тут я понял, что в любом случае надо что-то решать. Пусть передо мной не мутант, а, скажем так, аномалия, но стоять столбом и смотреть на это я уже не мог. Какое, вы думаете, сегодня число? Поинтересовался я, убирая с лба мокрые от пота волосы. Двадцать 25... пятое... Нет, двадцать шестое апреля. «А что?» «На моем календаре...» «Пятнадцатое сентября, Лида», — отчетливо проговаривая каждый слог, отчеканил я. Я очень старался, чтобы мой голос не дрожал. Едва я успел успокоиться, как меня вновь пробило на псих, и я высадил в нее еще один магазин. На этот раз я никаких гнусностей не кричал. Подошел к процессу совсем сталкерским хладнокровием».